Глава 7. Лавер. Не позволяйте какой-либо проблеме остановить вас. Не зацикливайтесь на ней настолько, чтобы это мешало вам творить. Или, если вам нужно, сделайте проблему темой своего искусства, но никогда не прекращайте творить. Тейлор в интервью Зейну Лове для Apple Music. You are my, my, my, my lover. Lover by Taylor Swift. Влюблена. Как же здорово произносить это по буквам, не правда ли? Мы все мечтаем о любви, особенно когда чувствуем себя одиноко. Но странная история. Часто тот, кто не ищет, находит быстрее, чем тот, кто в активном поиске. Существует бесчисленное множество теорий и стратегий, которые, как мы считаем, помогут нам найти настоящую любовь. Мы отчаянно ищем формулы, которые, кажется, работают у всех, кроме нас. Если интересно, расскажу о некоторых из них. Романтичные особы думают, что судьба бросит кости и распорядится по-своему. И тогда в нужное время и в нужном месте появится тот человек, о котором они мечтали всю жизнь. Это может случиться в кофейне, где они пьют кофе по утрам, или в библиотеке, куда они придут возвращать книги, или на танцполе ночного клуба. Самое главное – оставаться внимательной, не упустить – того самого и быть достаточно смелой, чтобы заговорить первый или поддержать разговор. Другой способ, конечно, менее романтичный, но гораздо более практичный. Это знаменитые предложения для знакомств. Он особенно полезен, если вы хотите изучить собеседника, допросив его, как на экзамене, прежде чем встретиться с ним впервые. Так вы узнаете его любимый цвет, профессию, кого он больше любит, кошек или собак, и даже сколько детей он планирует. Королевы драмы думают, что любовь живет лишь в их фантазиях, что они никогда ее не встретят. Никогда. Они всегда будут одни, как целлофановый пакет, гонимый ветром по пустынной улице и желающий все начать сначала. А есть люди, которые пытаются, пытаются и пытаются снова и снова, которые гоняются за любовью, как за бабочкой. Но стоит им попытаться поймать ее с очком, как она находит лазейку, чтобы улететь. Я бы с радостью поделился со всеми секретной формулой, но у меня ее просто нет. Однако я чувствую, что при поиске правильного человека, которому мы могли бы раскрыть свою самую уязвимую сторону, мы склонны уделять больше внимания его характеристикам. Читает ли он, она те же книги, что и я? козерог ли он? Любит ли он, она проводить лето на пляже или предпочитает горы? Вместо того, чтобы оценить, насколько нам хорошо вместе. Я верю, что любовь может возникнуть в любой момент, но не всегда это происходит в подходящее время. Прежде чем окунуться в эту новую любовь, хорошо прежде исцелить свои раны, научиться заботиться о себе, научиться выбираться из тьмы страданий, который погрузил нас в прошлый опыт. Лавр. Альбом с первым синглом заслуженно ненавидимым свифти. Лавр. Самая сладкая эпоха, настолько сладкая, что некоторым она может показаться даже приторной. «Лавер» — о том, как Тейлор идет быть влюбленной и как она безостенчиво тычет нам этим лицо. Но прежде чем говорить о моменте, который я считаю одним из самых прекрасных в ее карьере, давайте оглянемся назад, чтобы понять, как зарождалась эра подслащенных песен после беспрецедентного тура «Репютейшн». Во время него стало ясно, что Тейлор перевернула все представления о себе. Он стал третьим по сборам в истории музыки на тот момент. И хотя его успех помог ей вернуться на вершину популярности, мне, как Свифти, всегда было немного странно пересматривать этот период ее творчества, потому что успех альбома не отменяет того, что она столкнулась с волной разочарований и массовой травлей со стороны прессы и широкой публики. И как фанат, я хотел, чтобы в тот переходный момент пролилось немного света на море тьмы, в волны которого наша любимая блондинка была погружена слишком долго. И это произошло, да еще как. В альбоме «Лава» все началось с уличных фресок с изображением крыльев бабочки в разных городах по всему миру. Наши детективные радары были на чеку, ведь стало ясно, что возвращение королевы близко. И когда она выпустила песню «Ми» в качестве первого сингла, а клип взорвался пастельными тонами, которыми она словно заштукатурила черно-белую обложку Reputation, и среди которых мы увидели змею, превратившуюся в большую группу бабочек, сразу стало понятно, что в жизни Тейлор что-то изменилось. Как будто она освободилась от оков и теперь танцует свободно. По этой причине «Лавер» получился веселым, ярким и при этом очень хаотичным альбомом. В нем Тейлор показала нам, что находится в особом творческом медовом месяце. Это путешествие по всем граням и формам любви в ее самой обширной на сегодняшний день работе. Все начинается с песни «I forgot that you existed», в которой она перевернула страницу своих разборок с Канья и Ким и продолжила свой путь под такие треки, как «Lover», «Paper Rings» и «London Boy», где ясно дала понять, что отношения с новым партнером делают ее счастливой и что она всецело наслаждается ими. В то же время она выразила страх, что это новое убежище может исчезнуть, или что она сама может его разрушить, как она признается в исповеди Afterglow. Также можно заметить интроспективный экскурс в ее неуверенность в себе в The Archer, пятой песни альбома. У нас, Свифти, существовала гипотеза, что трек 5 это всегда сердце альбома, что Тейлор неосознанно резервирует эту позицию в трек-листе для особенной песни. Позже, когда она узнала про эту гипотезу, она осознанно начала реализовывать ее в каждой следующей работе. В этой песне есть особый элемент, особое чувство, которое мы, Свифти, воспринимаем с первого прослушивания и предвкушаем с каждым новым релизом как это уже было с «Cold As You», «White Horse», «Dear John», «All Too Well», «All You Had To Do Was Stay» и «Delicate». В мире искусства бытует мнение, на мой взгляд, ошибочное и ужасно романтизированное, что художники создают свои лучшие работы, когда они несчастны. И хотя существуют великие альбомы, написанные артистами не в самые благоприятные моменты их жизни, на ум сразу приходит «Back to Black», Эми Вайнхаус, Бэдлэнс, Холзи, или из недавнего Саур, Оливии Родрига. Я считаю, что грусть не то чувство, которое человек хочет погрузиться, чтобы черпать из него вдохновение. Мне кажется, музыка – это естественный ответ художника, пытающегося пережить боль и пройти неизбежный этап, что и доказывает нежная баллада «Soon you'll get better». В ней Тейлор в сопровождении «The Chicks» делится с нами новостями о том, что у ее матери, которой она посвятила не одну песню, случился рецидив в долгой борьбе с раком. Я, например, не могу слушать и наслаждаться этой песней, какой бы прекрасной она ни была. «Лавер» — это музыкальное доказательство того, что для Тейлор, как для автора-исполнителя, нет ничего лучше, чем чувствовать, что она достигла стабильности, что она счастлива там, где она есть, после того, как нашла любовь, которая не сжигает, а заставляет ее видеть все вокруг через призму надежды. Тейлор хочет, чтобы ее определяли вещи, которые она любит, а не те, которые она ненавидит, не те, которые ее пугают, не те, которые преследуют ее посреди ночи, как она поет в «Daylight» в финальной части и одной из лучших песен в ее дискографии. Она считает, что в своей основе мы... Это то, что мы любим. В клипе на Lover квинтэссенцию свадебной песни для Свифти с момента ее выхода, Тейлор показала нам все свои предыдущие эпохи в виде дома с разными комнатами. Там есть любопытная деталь. Мальчик, который воплощал ее партнера, зашел на чердак, символизировавший «reputation», чтобы вытащить оттуда Тейлор и продолжить путешествовать уже вместе с ней. И хотя любовь не может решить всех наших проблем, она может стать тем двигателем, что ведет нас вперед. Почти сразу после альбома выходит документальный фильм «Мисс американа. В нем Тейлор размышляет о своей карьере и делает особый акцент на различных эпизодах своей жизни, о которых она никогда не говорила. Например, о сложных отношениях со своим телом и имиджем в эпоху 1989, о войне, которую она вела внутри себя и всегда держала в секрете, о своей активной политической позиции. Этим она вдохновила Свифти, достигших совершеннолетия, голосовать за демократов, в том числе о том, что она никогда не поддерживала Трампа. В фильме она упоминает свое дело против Дэвида Мюллера, который сексуально домогался ее за кулисами концерта в 2013 году. Она подала иск, требуя в качестве компенсации всего лишь 1 доллар, чтобы показать, что делает это не из-за денег, а чтобы привлечь внимание к проблеме сексуальных домогательств. Мюллер, в свою очередь, подал на нее в суд за клевету, утверждая, что был несправедливо уволен. Его иск отклонили. Наконец, именно в этот период мы впервые услышали перезаписи ранних работ Тейлор, что вернуло ее на вершину музыкальной индустрии. Тейлор признавалась, что часто шла на рискованные эксперименты в карьере потому, что рассчитывала на поддержку своего фандома и она всегда получала ее. Lover стал первым альбомом, который Тейлор выпустила не в Big Machine Records, лейбле, где Скотт Барчетта руководил ее карьерой с самого начала. Она поблагодарила в instagram и объявила, что теперь будет работать с Republic Records, частью Universal Music Group. Также она сообщила, что в рамках сделки ей не только удалось добиться от Republic Records улучшение условий распределения за потоковое воспроизведение для всех артистов из их каталога, но и что все права на новые песни останутся за ней. Это для нее было давней мечтой, ведь свой первый контракт с Big Machine Records она подписала еще подростком, не обратив внимания на важные детали, которые позже обернулись проблемами. Теперь она могла сама решать, как будет использоваться ее музыка в коммерческих целях выпуск новых альбомов, условия их потокового прослушивания, использование ее песен в рекламных кампаниях фильмов и использование сэмплов ее треков другими артистами. На нас, и ее фанатов, это не сильно повлияло, но мы поняли, что в рамках этого соглашения Тейлор стала владелицей сотен песен, которые написала годами. Мы всегда думали, что так и было. Однако... Big Machine Records решил продать все прежние записи артистки менеджеру и бизнесмену Скутеру Брауну, не дав ей возможности купить их самой. Она была вынуждена публично осудить его в ноябре 2019 года перед церемонией American Music Awards, на которой она должна была получить награду в номинации «Артист десятилетия» и выступить с репертуаром из своих предыдущих альбомов но Скутер Браун не разрешил ей исполнить ее же песни. К счастью, ситуация разрешилась после того, как Тейлор получила поддержку сотен артистов, а также благодаря активным усилиям Свифти в соцсетях. Все это может показаться чуждым тем, кто не работает в мире искусства, но какой смысл посвящать всю свою жизнь творчеству, если кто-то другой может связать вас по рукам и ногам, когда ему вздумается, и делать с тем, над чем вы работали годами, все, что захочет. Заявления Тейлор открыли глаза не только ее фандому, но и всему миру на некоторые обманчивые схемы, с помощью которых музыкальная индустрия, среди прочих, наживается на творчестве артистов, не до конца осознающих, что на самом деле эти бизнесмены видят только цифры, показатели продаж, а не альбомы или песни, которые обретают форму и делают счастливыми миллионы поклонников. В связи с этим во время промо-интервью для Lover на шоу «Good Morning, America» в августе 2019 года Тейлор объявила, что с ноября того же года начнет перезаписывать свои предыдущие альбомы в надежде стать владелицей этих записей. Она подчеркнула, что для Свифти этот новый проект так же важен, как и для нее. И в конце концов, из-за нашей особой связи с историями в ее песнях, мы почувствовали, что тот подлый шаг со стороны ее предыдущего лейбла был личным оскорблением и для нас. Если бы Тейлор не наладила отношения со Свифти, если бы она с самого начала не дала нам понять, что ее роль как автора-исполнителя определила все эти моменты, что так тесно связаны с нашими жизнями, этот шаг был бы напрасным. Он бы доказал, что мы, ее фанаты, не только не прославляем ее музыку, но и не испытываем той сопричастности, которая каким-то образом делает ее нашей. Этот проект подтвердил, что фандом Тейлор – один из самых верных и преданных. Более того, он стал маркетинговым маневром, позволившим познакомить новых фанатов с ее предыдущими альбомами. Таким образом, Тейлор подчеркнула свое наследие и достигла нового уровня успеха. В это волнительное время, полное бабочек в животе и новых целей, на небе внезапно появилась туча, скрывшая свет дня. Как было грустно, когда мы в блестках, И нарядах в стиле Куачелло, приготовились отпраздновать любовь в туре, который Тейлор организовала для живого исполнения альбома Lover, чтобы спеть припев «Cruel Summer» во всю мощь наших легких, словно от этого зависела наша жизнь, но наступил 2020 год.